Глава пятая. Кибор Космодей для первого выхода на незнакомую планету выбрал свою любимую личину номер семнадцать. Он охорашивался, поправлял кудри складки одежды, высокий темнолицый, остроглазый, с узенькой бородкой на удлиненном лице с двумя серебряными рожками, красиво выступающими из курчавых волос, с жесткими усиками в богатом костюме средневекового аристократа: камзол, короткие штаны, шелковые чулки. Шпага на левом боку, сверкающий бриллиантами пистолет на правом. Мария смеялась, Аркадий хохотал. «Ты похож по одежде на французского маркиза, а усами на какого-то немецкого монарха. В общем, помесь дьявола с аристократом. А зачем шпага и пистолет? Устраивать дуэли с аборигенами?» Осмодей выхватил шпагу и ткнул в Аркадия. Лезвие при выпаде удлинилось втрое узким снопиком пламени. Выстрел из пистолета прозвучал неслышно, но Аркадий не устоял на ногах. Впрочем, Осмодей успел его подхватить. «Одна сотая мощности», — сообщил он сияя. «А если на полной силе оружие? Но зачем такое театральное оформление? Разве бластер с переключателем мощности хуже?» «Бластер не отвечает личине номер 17», — объяснил киборг. «Зато в лечине номер 15 — образе юного звездопроходца». Ни шпага, ни пистолет в драгоценных камнях, разумеется, не к лицу. Не годятся они и для личин от номера первого до номера четырнадцатого, копирующих змею, кентавра, волка, сфинкса, корову и прочую живность. Аборигенам личина номер семнадцать понравится, заверил Осмодей. Вы, люди, мало интересуетесь собственной историей, вы устремлены в будущее. А я без истории не могу. Я еще покажусь тебе в образе грека Рапсода, увенчанного лавровым венком, Или старшины гильдии, плачей в кроваво-красном плаще с топором на плечах, или казака-разбойника на лихом скакуне с пикой наперевес. Обалдеешь! «Расскажи, почему друзья прозвали тебя Осмодеем», — сказала, посмеиваясь Мария. Осмодей охотно поведал, что раньше собственного имени не носил. значился в каталоге как «Конструкция опытная, многоцелевая, на 24 функции и 19 обликов». И вот, прикидывая обертона к личине номер шестнадцать, то есть облику трудяги-лаборанта с большим научным будущим, он для забавы добавил себе светящиеся рожки, усы и бородку, длинные когти на мохнатых руках и усилил сверкание глаз до зловещего блеска. И в таком виде вдруг появился перед одной лаборанткой. Та сперва отшатнулась, потом захохотала «Ах ты, осмодей!». Так состоялось крещение киборга-универсала бесовским именем осмодей бесовскую внешность я тогда придумал сам с увлечением хвастался осмодей скопировал картинку из книги мифические представления древних народов о нечистой силе я только не прирастил себе хвоста между прочим верховных демонов люцифера и вильзевула а также главного сатану тоже рисуют без хвостов хвост чиновное отличие низших бесов в низшие бесы мне не захотелось Верховные дьяволы не пожелал. Стать Люцифером или главным сатаной – церемониал, жуткая хлопотня – больше парада, чем дело. А я обожаю дело. Оперативность мне по душе, хотя души в меня не встроили. Я спрашивал конструкторов, отвечают – не знаем, как душа выглядит в физической модели, математической формулы души тоже нет. Научная недоработка, по-моему. Он завершил объяснение нечеловеческим хохотом. Когда киборг закончил с туалетом, Аркадий попросил разрешения на выход. «Немного погодим», — ответил Кнутсон. «Меня тревожат новые шары». Один из шаров недвижно висел над Гермесом с того момента, как корабль опустился на полянку в гуще голубых деревьев. Второй шар улетел за аэроразведчиком. А недавно появились еще два шара. Все три были цельные, без иллюминаторов и люков, по их поверхности пробегали цветовые волны. Шары казались гигантскими мыльными пузырями, тускло поблескивающими в сиянии двух солнц. Одно катилось на закат, другое восходило. «Что тебя беспокоит?» — спросил Аркадий. «Что в каждом шаре сидят аборигены? Нового в этом нет». «Новое в том, что два шара появились точно к вашему выходу наружу. Уж не поджидают ли вас? Если поджидают, значит, подготовили почётный эскорт. Но ведь мы им не сообщали, что выходим. И никаких признаков выхода не показали. Как же они узнали о нашем решении? «Не рано ли мы приписываем аборигенам умения, превосходящие наши собственные?» – возразил Аркадий. «Во всяком случае, умения, отличающиеся от человеческих, мы допустить вправе, Аркадий. Ладно, выводи десантную авиетку». Когда авиетка вынеслась наружу, два новых шара пристроились к ее бокам. Скоро стало ясно, что они не просто искортируют авиетку, а задают направление. аркадий заколебался куда направиться вчера аэроразведчик показал несколько мест заслуживающих изучения но оба шара синхронно повернули в бок и придвинулись ближе в ветке свободно помещались три человека но она выглядела крохотной рядом с шарами приглашают на посадку сообщил аркадий на гермес весьма интенсивно худеют я немного покачевряжусь посмотрю как они поведут себя Оба шара, сокращая объем, плавно опускались вниз. Это могло сойти из-за приглашения на посадку. Аркадий задержал авиетку на высоте. Оба шара остановились, словно поджидая. Вместо снижения Аркадий задал автоматом подъем. Авиетка задрожала и закачалась, как на волне. Что-то внезапно заблокировало автоматы подъема. «Потеряли собственное управление», — передал Аркадий на гермес. «Не противодействуйте», — отозвался Кнутсон. «Мы все видим». В случае опасности применим защиту». Аркадий вторично проверил управление. Подъем отключился полностью. Автоматы спуска и поворота вяло отвечали на команду, их тоже блокировали. «Нам разрешают лишь те действия, которые им угодны», прокомментировал положение Аркадий. «Бездействие тоже разрешено. Остается сложить руки на груди и безмятежно ожидать встречи с хозяевами. Думаю, выключение всех двигателей сойдет за сложенные на груди руки». В нормальных условиях при остановке двигателей авиетка должна была камнем рухнуть вниз. Но она с той же плавностью, что и шары, опускалась между ними. Шары одновременно коснулись грунта, за ними мягко опустилась авиетка. На шарах не было и видимого намека на люки, но один шар вдруг распахнулся, и из него вышли два аборигена. Они походили и на сутулых людей, еще больше на вставших на задние лапы крупных собак, с непомерно длинными гибкими передними лапами. Оба неспешно пошли к виетке. Хрононавигаторы тоже выбрались наружу. Аркадий заготовил традиционную фразу знакомства «Земля не приветствует вас, друзья». Затем полагалось радушно поднять руку и присмотреться, кого же зачисляют в друзья людей. Все уставные варианты знакомства оказались излишними. Один из аборигенов протянул внезапно укоротившуюся руку с целым гребешком пальцев и заговорил на хорошем человеческом языке. Приветствуем тебя, хроноштурман Аркадий Никитин, и тебя, академик Михаил Бах, и тебя, киборг Осмодей, в твоей прекрасной личине номер 17. Вы прибыли на планету Делону в звездной системе Горуны Белой и Горуны Голубой. Вы наши гости. Вас ждут властительные старейшины, конструкторы различий, стиратели различий, братья-дешифраторы и братья-опровергатели. И Аркадий, и Бах понимали, что ни при каких ситуациях нельзя стоять с вытаращенными глазами и раскрытым ртом. На земле это сочли бы невоспитанностью, а доказательств, что на Делоне нормы общения другие, не было. Бах нашелся первым. «Вы говорите по-человечески и знаете наши имена и кто мы, как этого возможно?» Братьям-дешифраторам пришлось потрудиться, не то прозвенел, не то пропел Делон. К тому же вы прикрыли свой корабль оптическими и корпускулярными экранами. Даже гравитационные искатели лишь контурно ощупывали его. Но об этом потом. Меня зовут Рина Рона. Я сын стирателей различий и брат-дешифратор. Мой друг Увелана, молодой конструктор различий. Мы будем отвечать на ваши вопросы и вводить вас в нашу жизнь». Все пятеро шли по улице, заполненной аборигенами. Рина Рона с Аркадием впереди – За ними Бах со смодеем шествие замыкал у Велана. Почетный эскорт был похож на древний земной конвой для заключенных. Рона, шагая, разговаривал. Лана, столь же энергично шагая, не обмолвился ни словом. Возможно, не столь хорошо освоил человеческий язык. Бах вдруг обнаружил несообразность. Он отчетливо слышал человеческие слова. Но звуки, которые Дилон произносил ртом, не могли быть словами. Они напоминали тихий виск, напев, иногда приглушенный лай. «Мысленно передают слова, а физически не говорят», с удивлением зафиксировал Бах. Аркадий с Бахом рассматривали выстроившихся вдоль дороги делонов. Их глазами наблюдали жителей и Кнутсен с Марией. Впечатление, что делоны напоминают поднявшихся на задние лапы собак, лишь силуэтно отвечало облику. Только голова с вытянутым лицом и острыми ушами сильно разнилась от человеческой, да еще слишком короткие ноги при слишком длинных руках. Бах в полголоса заметил Осмодею, что Дилонов на отдалении можно принять за пещерных людей. Аркадий мысленно обратился к Марии. Если бы ты в своей геноструктурной лаборатории сочетала гены человека с генами собаки и обезьяны, то получилось бы Дилонообразное существо. Аркадий забыл, что Дилоны распознают человеческие мысли и что молчаливая передача на корабль так же ясна им, как и негромкое замечание Баха. Рона доброжелательно напомнил об этом. «Итак, у нас есть сходство и с людьми, и с неизвестными нам существами, собаками и обезьянами. Надеюсь, собаки и обезьяны пользуются почетом у людей?» Аркадий ответил с полной искренностью. «Собака – лучший друг человека». А что до обезьян, то мы считаем их своими предками». Теперь он знал, что надо не только помалкивать, но и воздерживаться от рискованных мыслей. Аркадий вспомнил, что в курсе техники безопасности при знакомстве с инозвездными цивилизациями начинающему астронавту задавали разные вопросы с требованием не допускать никаких мыслей, относящихся к заданным вопросам. Регистратор мозговых излучений фиксировал, удалось ли это ученику. Астронавты дружно ругали запрет спровоцированных размышлений, как насилие над интеллектом. Контроль над мыслями – одно из худших явлений древних времен, так высказывались иные. Впрочем, в каждой учебной группе появлялись и свои рекордсмены мыслимолчальники. Аркадий к ним не принадлежал. Зато сейчас радовался и свои скромные отметки на экзамене по мыслемолчанию. Улица складывалась из глухих зданий. Каменные пятидесятиметровые цилиндры не имели ни окон, ни дверей, только подземные входы с падающими вниз туннелями. Цилиндры вытягивались в две линии, полоса между ними и была улицей, а на ней, такими же ровными рядами, как здание, выстроились делоны. Ни один не нарушал невидимую запретную линию. Но за ней все толкались, повизгивали, покрикивали и, удлиняя руки, высоко поднимали их над голыми головами. Передатчики хронавтов фиксировали все звуки в толпе, А расшифровку исчерпывали единственным словом "радуется". И Асмодей, легко превращающий всего себя в огромный приемник, обнаружил в поведении Дилонов только радость знакомства. Наше появление превратилось в торжественный спектакль, высказался Асмодей и хохотнул. Ему нравилось, что он причина дружеского праздника. Аркадия удивила, что на улице не видно ни одного из транспортных шаров, каких вчера так много обнаружил на той же улице аэроразведчик. Рона ответил, что шары убраны, чтобы не мешать процессии. Пришельцы могут не беспокоиться о шарах. Шары появились вскоре после разговора о них. Что-то загрохотало, тяжкий гул пронесся над городом. Делоны заметались по улице, большинство бросалось в узкие входные туннели домов, но в толчье застревали и валились один на другого. Рона что-то прокричал людям, но его самого оттерла охваченная паникой толпа. Лана тоже пропал. В этот момент в воздухе и возникли транспортные шары, и роем посыпались вниз. Шары распахивались, в их зевы вторгались жители. Наполнившиеся шары захлопывались, взмывали и пропадали за линией цилиндрических глухих громад. И спустя короткое время хронавты обнаружили, что они одни. Аркадий вызвал хронолет. На экранчике наручного передатчика возник салон Гермеса. Кнутсен сидел у пульта. «Что-то чрезвычайное, аборигены впали в ужас», сообщил Аркадий. «Мы прикрыли вас силовым щитом», ответил капитан хронолета. В недрах снова грохнуло. Вся планета вдруг загудела, запела, застонала, зазвенела, завыла. и сторгала из себя на тысячу тонов фантастическую надрывную симфонию. Каждый камешек, каждая прослойка голосили... то пронзительно режущим, то гулким, как обвал, то дико рычащим звуком. Все вибрировало и содрогалось. И внезапно все внутренние надрывные вибрации превратились в одну огромную судорогу недр. Планета вся как бы взорвалась. Людей швырнуло вверх, все трое закачались на высоте, сработала защита. Небо ошалело качалось. Две горуны, белая и голубая, то рушились за горизонт, то вырывались наверх и валились на другой край неба, как отрубленные на плахи головы. И в такт метанием солнца высотные цилиндры глухих зданий тряслись и изгибались, как былинки на ветру. А спустя еще некоторое время грохот взрыва стал ослабевать. Планета еще содрогалась, но оба светила перестали носиться в небе взад и вперед. Тяжкий гул недр затихал, здания, окаменевая, уже не бросались одно на другое. Все возвращалось в то состояние, в каком обреталась перед внезапной катастрофой, как будто и самой катастрофы не было. Десяток минут назад Аркадий не сомневался, что город разрушен, и улица, по какой они шли, завалена обломками домов, а под ними погребены делоны, устремившиеся в туннели. Но здания возвышались невредимые, улица была как улица, только пустая, а с неба лили сияния жаркая горуна белая и ласковое, почти горуна голубая, белая большая, Голубая поменьше. Миша, что же это было? – спросил Аркадий. Все трое покачивались на высоте. Кнутсон пока не снимал защиты. По земному землетрясение, по местному, наверное, дело на с воодушевлением отозвался академик. Он сиял, как если бы его чем-то порадовали. Великолепное зрелище, как и сейсмоустойчивость зданий. Качались и перегибались, но ни одно не разрушилось. «Случись такая катастрофа на земле, и города превратились бы в кучу пыли, и реки вышибло бы из русел, и всюду зияли бы разломы!» На пустую улицу сел вырывавшийся между зданиями шар, из него выскочил Рона. «Опускайтесь на грунт, пришельцы!» Кнутсен отключил защиту, и хронавты опустились на землю. У Осмодея восхищение Баха с сейсмоустойчивостью преобразовалось по-своему. Он радостно воскликнул «Отличный спектакль, дружище Рона!» «Игра в паническое бегство разыграна великолепно!» Рина Рона, сын стирателей различий и брат-дешифратор, длиннорукий, хвостатый, фигурой, смахивавшей не то на обезьяну, не то на неандертальца, а лицом на большую добрую собаку, так выразительно помрачнел, что сразу стало ясно. Спектакля не было. Было несчастье. «Осмодей!» киборг и обладатель прекрасной личины номер 17 и еще многих других личин, ты стал очевидцем не игры, а преступления. Коварные рангуны поразили нас неожиданным нападением. Если бы братья-отвергатели не подготовились заранее, число жертв было бы несравненно выше, хотя и сейчас оно, к сожалению, значительно. Хочу вас заверить, пришельцы, что техника опровержения у нас на высоком уровне. Можете не сомневаться. Презренных рангунов сейчас трясет и швыряет еще сильней, чем они хотели потрясти и пошвырять дилонов. Впрочем, им это не страшно. Они бессмертны». «Так это была демонстрация против нас?» – спросил Аркадий. «И против вас тоже. Рангуны захотели показать вам свою мощь. Но если нам грозила беда, почему вы покинули нас?» Рина Рона изобразил удивление на собакообразном лице. Он мог бы разговаривать не мыслями, трансформировавшимися в мозгу людей в слова, а одними гримасами, и было бы понятно. «Ты забыл, хроноштурман Аркадий, что мы не под силовой броней твоего корабля. Окажись, братья-опровергатели, менее бдительны. Весь город усеяли бы обломки домов и трупы». Из туннелей выбирались жители. То тут, то там опускались возвращавшиеся шары, и из шаров выпрыгивали делоны. Но в отличие от прежней, эта восстановившаяся толпа держалась тихо. Нападение Рангунов порядком попортило всем настроение. Из одного шара вывалился увы Лана и молчаливо пристроился на прежнем месте. Осмодей осклабясь хлопнул его по плечу. Лана только взглянул на него большими грустными глазами, не обрадовался и не обиделся, возможно, не понял, что означает этот странный жест – похлопывание по плечу. В отличие от своего товарища, молодой различник казался замедленным и постоянно погруженным в размышления. Так все пятеры подошли к цилиндрическому зданию, замыкавшему улицу. Не только самое высокое, но и самое массивное, оно было к тому же ярко-голубым, а не серо-черным, как остальные. И в него вел не узкий туннель, а просторный коридор, выложенный золотым, ярко светящимся камнем. По обе стороны голубого здания вздымались узкие башни с венцами. Одна из таких башен, когда к ней слишком близко подлетел аэроразведчик людей, превратила его в облачко дыма и праха. «Обиталище старейшин!» – торжественно возвестил Рона. «Шествуйте за мной, пришельцы!» В просторном вестибюле со стенками из плиток золотого камня и малиновыми колоннами из самосветящихся монолитов Рона остановился. «Дорогие гости! Раньше, чем мы предстанем перед высокими отцами-конструкторами различий, и могущественными отцами-стирателями различий, в общем, мне и различнику Уве Ланны поручено вас тщательно прозеркалить. Я сказал тщательно, чтобы следовать духу вашего языка и образу ваших действий, ибо, как обнаружили братья-дешифраторы, у вас имеются три меры исполнения – тщательная, посредственная и халтурная, иначе мерзкая. Правда, не установлено, что вы больше любите халтурное или мерзкое У Делонов таких различий нет, все наши операции соответствуют вашему тщательное». Аркадий поинтересовался, прозеркалить что это значит? «Вас усадят перед проникновенными зеркалами, проникновенными, ибо они сперва проникают, потом отражают. И вы увидите себя, какие сейчас, и какие были в юности и детстве, а после посмотрите, какими станете в будущем». «Ибо в проникновенных зеркалах вызеркаливается не ваша внешность, а ваша суть». «Простая операция, не правда ли?» «Совершенно простая». Аркадий обалдел поглядел на Баха. Но академик выказывал лишь любопытство. Он заранее ожидал неожиданностей и разочаровался бы, если бы неожиданностей не произошло.